Глава 38. Кейси. Прошло 2 дня после открытия галереи. Два утра Джона спал допоздна, просыпаясь только чтобы принять лекарство, а потом снова ложился спать. 2 дня он слонялся вокруг, листая соцсети на своём телефоне, практически не разговаривая со мной или смотрел бессмысленные шоу по телевизору. Два дня нарастающего напряжения между нами, которое не имело никакой явной причины, но которое пугало меня. На третий день мы с Джоной позавтракали в кафе «Бэби Стекс», блинный на стрип. У меня вошло в привычку заказывать те же самые блюда, которые ел Джона, отчасти из солидарности, но также и потому, что в конечном счете я чувствовала себя более здоровой. Всё, что я делала с тех пор, как переехала в Вегас, было лучше для моего здоровья, духовного и физического. Официантка подошла, чтобы принять наш заказ. "Я буду яичный омлет", начала я. "Господи Кейс, бери блинчик, если хочешь", сказал Джона. "Заказывай всё, что хочешь". Его улыбка появилась слишком поздно. "У них есть убийственные блинчики". Я вздрогнула, когда он повернулся к официантке. Я возьму небольшую стопку блинчиков, кофе без кофеина и немного домашней картошки фри. Домашняя картошка слишком жирная, сказала я. Он протянул меню официантке, не глядя на меня. Одна порция не навредит мне. Я заказала яичный омлет с фруктами и кофе. Официантка забрала меню и ушла. Глаза Джона были устремлены на стол, брови нахмурены, когда он катал ложку между ладонями, как мини-дудочку. "Эй", тихо сказала я. Мне потребовалось произнести его имя трижды, прежде чем он поднял голову. "Простеей кейс, что случилось? Это ты мне скажи. В последнее время ты сам не свой. Неужели я Да ты. Я чувствую головокружение, пытаясь поддерживать тебя. Он слегка поник и потянулся через стол, чтобы взять меня за руку. Мне очень жаль. В последнее время я немного рассеян. Я не привык к такому большому количеству свободного времени. Я не знаю, что с собой делать. Наверное, это делает меня немного раздражительным. Да, хорошо. В этом есть смысл. Я сжала его руку. А почему бы всё-таки не пойти в галереи этих, сделать что-то только для себя? Он пожал плечами, пробормотал что-то вроде может быть и убрал руку. "Тёжина. Таня сказала мне, что твою инсталляцию хотят видеть в трёх галереях мира", наконец сказала я. "Лондон, Париж и Нью-Йорк". Это главное трио мира искусства, не так ли? Почему? Потому что Вегас недостаточно хорош. Он махнул рукой. Это стекло. Как они собираются перевезти его через океан? Это выше моего понимания. Но ну, пусть попытаются. Я откинулась на спинку стула, чувствуя себя так, словно завтракаю с незнакомцем, или что ещё хуже, со своим отцом. Прошло ещё 10 минут молчания. прежде чем нам принесли еду. Я ковырялась в омлете, аппетит пропал. Джона уставился на свою тарелку с едой и наконец раздвоил один ломтик картофеля. Я наблюдала из-под ресниц, как он медленно жевал его, словно кусочек серой глины. Он с трудом сглотнул и запил глотком воды. Затем он отодвинул свою тарелку. Думаю, Я не настолько голоден. После того, что я всегда буду называть худшим завтраком, мы отправились в Vegas Ink. Я хотела новую татуировку и назначила время, чтобы посетить студию Тео и посмотреть его работы. По дороге Джон почти ничего не сказал. Но как раз в тот момент, когда тишина стала тягостной, он вдруг улыбнулся. Взял мою руку и прижал её к своим губам. Vegas Ink располагался в небольшом торговом центре неподалёку от Strip. Его стены были красными, как пожарная машина, покрытыми рамами с образцами работ тату-мастеров. Кресла были обиты искусственной кожей, тоже красной, и три художника склонились над своими клиентами. Среди них был и Тео. Жужание игл было почти неслышно из-за взрыва в хэви-метал из звуковой системы. Секретарша с бритой головой сказала нам, что даст знать Тео, что мы здесь. Мы остались в комнате ожидания, которая на самом деле была всего лишь мягкой скамьёй у входной двери, повёрнутой к стене с фотографиями. Прошлые клиенты показывали свежие татуировки. Их кожа всё ещё была красной. Джонна тяжело опустился на скамью и взял номер журнала с татуировками. Есть идеи насчёт новой татуировки? спросил он. Это был первый раз за утро, когда он добровольно заговорил. Нет, ответила я. Но мне не терпится увидеть работы твоего брата. Он чертовски талантлив, сказал Джонна. Мой отец очень сильно переживает именно поэтому. ты убедишься, когда посмотришь его портфолио. Я кивнула и подождала, пока из-за угла не появился Тео. Привет, ребята. Сам факт, что он говорил бодро и оживлённо, наполнил меня облегчением, и я чуть не вскочила на ноги. Эй, спасибо, что уделил мне время. Тео дёрнул подбородком в сторону Джона. Ты идёшь? Вы идёте? сказал Джона. Мне нужно позвонить Эми, узнать, что с продажами. Ты не поможешь мне выбрать что-нибудь? Недоверчиво спросила я, заставив себя улыбнуться шире. Ты не подскажешь мне что на теле? Позади меня Тео кашлянул. Удиви меня, сказал Джона. Он вытащил свой сотовый телефон, разговор был окончен. Мои щёки пылали. и я последовала за Тео к его креслу, проходя мимо других художников. Один из них был огромным крепким парнем с лысой татуированной головой. Он накладывал изящную веточку фиолетовых цветов на руку женщины. Другой художницей была молодая женщина в черной одежде с густым макияжем. У нее были большие бледно-зеленые глаза, почти карикатурные на ее маленьком личике. Она была похожа на готическую фею. Она кивнула мне, вытирая кровь, капающую с клыка шипящей кобры на спине молодого человека. Я плюхнулась в кресло Тео и вытащила салфетку, которой он вытирал кровь из коробки. Я промокнула глаза, но слёз не было. Мои эмоции были слишком запутанными, чтобы моё тело знало, что делать. Поэтому я сидела, взволнованная и нервная. Передо мной Тео прислонился к маленькому зеркальному шкафу, на котором стоял его чернильный пистолет, иглы и чернила. «Вы, ребята, поссорились?» — спросил он, понизив голос. «Нет», — ответила я. «Или да. Я имею в виду, может быть, и я сделала что-то, чтобы вывести его из себя, но я не знаю. Он так странно себя ведет в последнее время». в момента открытия галереи каменное выражение лица Тео стало жёстче, но его глаза смотрели в другую сторону, наполняясь беспокойством и чем-то похожим на страх. Я поняла, что напугала его до смерти без всякой на то причины и быстро махнула рукой. Знаешь что? Он сказал сегодня утром, что чувствует себя рассеянным. Он не знает, что делать без каждодневных походов в мастерскую. Я думаю, он просто расслабляется. Тео медленно кивнул. Имеет смысл. Могу я теперь взглянуть на твои работы? Тео протянул мне толстую пачку на трёх кольцах, заполненную фотографиями и эскизами. Джонна был прав. Талант Тео был невероятен. Я смотрела на свои татуировки, Каждая из моих пришлась на разных мастеров. Каждая была прекрасна и совершенно для меня. Тео затмил их все. В его портфолио было всё: базовые чёрные контурные изображения, надписи любым шрифтом, который только вы могли захотеть, байкерские татуировки розы, черепа и змеи, реалистичные портреты, абстрактные и сложные формы. сказочные персонажи, фантастические звери, иконы поп-культуры. Страницы различных концепций. Если бы я была в лучшем расположении духа, я могла бы часами зависнуть над его работами, уверенная, что не смогла бы ограничиться одной идеей. "Ты потрясающий, Тедди", сказала я. "Это лучшее, что я когда-либо видела. Я хочу что-то такое" чего нет ни у кого другого, но из-за тебя трудно определиться. Я хочу, чтобы Джон снова улыбался. Я закрыла папку и вернула ему. Дай мне подумать, ладно? Я позвоню или напишу тебе, если у меня возникнет идея. Конечно, сказал он, бросая папку в верхний ящик шкафа и закрывая его. Извини, если отняла у тебя время. — сказала я, соскальзывая с кресла. — Ты этого не сделала, Кейси, — сказал он. Это был первый раз, когда он произнес мое имя. Мы направились обратно в зону ожидания. Джона сидел сгорбившись, рассеянно водя большим пальцем по телефону. Когда мы подошли, он поднял голову. — Выбрала что-нибудь? — спросил он. Я плюхнулась рядом с ним и поцеловала его в щёку. Ещё нет. Твой брат настолько невероятно талантлив, что я должна придумать что-то достойное его. Тео покачал головой, скрестив руки поверх чёрной футболки. Просто скажи, что хочешь, и он сделает это, сказал Джона, наконец убирая телефон. Братья переглянулись. И Тео внимательно посмотрел на него. Сегодня вечером мы встречаемся с Денной и Оскаром, сказал он. Ты всё ещё с нами? Джона Кисла ухмыльнулся. Выражение его лица было так не похоже на него, что мне пришлось дважды моргнуть. Теперь мне нужно придерживаться расписания, сказал он. Какой в этом смысл? Я пришлю тебе сообщение и дам знать. Руки Тео упали по бокам. Оскар и Дэна собираются потусоваться. Я не сказал нет. Я сказал, что дам тебе знать. Братья посмотрели друг на друга. А потом Джона встряхнулся и грозно рассмеялся. Он встал и вышел за дверь, даже не взглянув на меня. Я слабо улыбнулась в ответ. Поговорим позже. Он крепко схватил меня за руку, потом ослабил хватку, но не отпустил. если я вам понадоблюсь если я понадоблюсь ему ты немедленно позвони ладно я начала было протестовать но вместо этого обнаружила что киваю хорошо тихо сказала я я покинула вегас инк и забралась в машину Джона которая уже была заведена он даже не взглянул на меня когда я закрыла дверь И в конце концов я не выдержала. Что, чёрт возьми, происходит? потребовала я ответа. Ты вот так вот просто уходишь и оставляешь меня там? На улице чертовски жарко, сказал Джон. Я пришёл, чтобы включить кондиционер. Сейчас октябрь, отрезала я. Может быть, градусов 20. Значит, ты здесь только 3 месяца, но вдруг стал экспертом? Мои глаза расширились. Он никогда так со мной не разговаривал, ни разу. Что с тобой случилось? спросила я. Ты изменился с тех пор, как открылась галерея. Что-то случилось? Дэлчи Хюли сказал что-то, что тебя расстроило? Джон покачал головой. Нет, сказал он. Его голос смягчился. Нет, ничего подобного. Он говорил удивительные вещи о моей работе. Я даже не помню слов, но я всё ещё чувствую их, если так можно сказать. Тогда что тебя беспокоит? Ты можешь мне сказать? Джона впервые за много дней встретился со мной взглядом, и на долю секунды его глаза стали тёплыми, насыщенно карими, как у человека, которого я знала. Потом стена рухнула, и он сжал мою руку. Меня ничто не беспокоит, потому что мне нечего делать. Больше никакой работы. Я в настроении сегодня выйти и посмотреть фильм. Есть на примете какие-нибудь классические фильмы 80-х годов? Я медленно кивнула. Я взяла на прокат DVD-аэроплан. Неужели ты говоришь это всерьез? "Я серьёзно", без энтузиазма ответила я. "И не называй меня ширли". Это была оболезненная, неловкая версия нашего обычного юмора, плохая имитация нашего типичного подшучивания. "Может быть, ему просто нужно хорошенько посмеяться", подумала я. Вернувшись в мою квартиру, мы поднялись по бетонной лестнице, ведущей на второй этаж. Ключи от дома перекочевали на дно моей сумочки. Только когда я нашла их, я поняла, что Джона нет позади меня. Я обернулась. Маленькая передняя площадка была пуста. Джона? Я пошла назад тем же путём, что и пришла, почти на цыпочках. Он сидел на середине лестницы, спиной ко мне. То, как быстро поднимались и опускались его плечи, заставило ужас скрутиться в моем животе, как ядовитый пар. Он не мог дышать. Я спустилась по лестнице на свинцовых ногах, держась за ржавые металлические перила, села рядом с ним, приказывая себе успокоиться и не поддаваться панике. «Эй!» — он упер локти в колени. Руки и голова были безвольно опущены вниз. Он пытался втягивать в себя воздух. Я поднимался слишком быстро, сказал он между вдохами. Он откинул голову назад, выглядел как спринтер, который только что пробежал 100 метров. Ладно, я здесь. В моей голове всплывали все те случаи, когда Джон поднимался по лестнице, поднимал тяжёлую трубку для выдувания стекла или энергично занимался со мной любовью. В каждом случае он задыхался из-за того ущерба, который нанесла его сердцу болезнь, но он никогда не приходил в себя так долго, всегда быстро, всегда. "Я солгал", сказал Джон, словно прочитав мои мысли. Он медленно восстановил дыхание, делая по одному вдоху за раз. Я поднимался не слишком быстро, просто поднимался. Он смотрел на меня, вдыхая и выдыхая под выступил на его лбу а глаза боже какой страх я видела в них причувствие которое пугало меня до глубины души он отвёл взгляд и не говоря больше ни слова заставил себя встать и снова начать подъём одна нога на ступеньке потом другая мне хотелось прикоснуться к нему помочь Но я не могла. Не могла признаться себе, что ему нужна помощь. Оказавшись в моей квартире, Джон пошёл на кухню и налил себе воды. Он прислонился к стойке, глубоко и ровно дыша. Это случилось в первый раз, спросила я. Моё собственное дыхание было не глубоким. Нет, ответил он. Это происходит время от времени. Со дня открытия галереи. «Это было девять дней назад», — сказала я. «Неужели ты...» Мои слова были оборваны криком, когда Джона смахнул со стойки контейнер с таблетками на день. Таблетки и капсулы рассыпались синими, белыми и оранжевыми брызгами, катаясь и стуча по моему дешевому линолеуму. Я застыла в гостиной, не в силах вымолвить ни слова. «Я думал...» Джона прикусил язык, сглотнул и выплюнул следующие слова. «Я думал, этого будет достаточно. Но это просто гребанное стекло. Это чертов нагретый песок, тому какое дело!» «О чем ты говоришь?» Сказала я, снова обретя дар речи. «Твоя работа! Это прекрасно! Чушь собачья! Это ничего не значит! Это не важно!» Вовсе нет. Он недоверчиво усмехнулся. Нет, Кейси, нет. Ты очень важна. Ты самое важное в моей жизни, и я был так чертовски глуп, чтобы думать, чтобы надеяться. Его слова затихли, и он покачал головой, сжав губы и сверкая глазами. Не говори так, выдавила я из себя после недолгого молчания. Ты устал, и что с того? У тебя была тяжелая неделя, ведущая к огромному событию. Я чувствовала то же самое после своего первого большого концерта. Я пошла на кухню и присела на корточки, собирая таблетки. Они были повсюду. Слезы в моих глазах превратили их в маленькие голубые, белые и оранжевые пятна. Я вытащила контейнер из-под холодильника и опустила туда лекарства. все неправильные таблетки во все неправильные дни но я могла бы исправить это я могу всё исправить я знала его режим я знала что куда положить я могу это исправить ты не можешь просто выбросить их сказала я шмыгая носом и вытирая глаза тебе это нужно они очень важны Джонна повернулся и опёрся ладонями о стойку позади себя, и его голова опустилась. Слова упали на пол. Они не помогают. Нет, помогают, Кейси. Ты не сдашься? Взвизгнула я, заставив его вздрогнуть. Вздрогнула и я, от истерики, которая норовила вырваться наружу. Я посмотрела на него сверху вниз. полной враждебности, которая только что вышла из него. Ты просто устал, вот и всё. Иди, вздремни. Сложи подушки на моей кровати и вздремни. Я всё уберу и закажу ужин. Мы посмотрим этот фильм и будем смеяться до упаду, хорошо? Он не успокоил меня и не сказал, что я права. Он оттолкнулся от стойки, и мы пошли в мою спальню. Я сложила подушки, и он без возражений лёг, тяжело опустившись на кровать. Потому что он устал и хочет вздремнуть, подумала я, закрывая жалюзи. Это всё. Он закрыл глаза рукой, ничего не говоря. Я была уже в дверях, когда он произнёс моё имя. "Да?" Я вцепилась в дверной косяк. "Извини", сказала он из-под руки. Теперь его голос звучал искренне расстроенным, измученным абсолютно. Я так чертовски виноват перед тобой. Тебе не за что извиняться. Просто отдохни. Ты и почувствуешь себя лучше после сна. Я вернулась на кухню. Повсюду были разбросаны таблетки. Я собирала их и запихивала в контейнер. Крышки оттапыривались. Таблетки выпали из моих трясущихся рук и снова покатились по полу. Убегали от меня, ускользали. Я съехала по холодильнику и сжалась в комок, схлипывая в руки, прижатые ко рту. Я плакала на взрыв, громко рыдая. Слезы душили, сдавливали меня. Я плакала, пока не заболело лицо. Зная, что оно красное, а глаза опухли от слез, Я решила прекратить, пока Джона не проснулся и не увидел меня такой. Я схватила последние таблетки и неуверенно поднялась на ноги. Я осторожно поставила контейнер на стойку и умылась холодной водой в раковине. Промокнув лицо насухо кухонным полотенцем, я побрела обратно в комнату. Джон уже спал. Его глаза больше не были прикрыты рукой. Его закрытые веки были гладкими, дыхание глубоким и ровным. Только едва заметная морщинка на лбу, будто то, что его тревожило, ушло вместе с ним в сон. Я вернулась в гостиную и достала из сумочки мобильник. Нужно заказать пиццу, пегдианскую. Так было лучше для него. Или, может быть, салаты? В пицце слишком много сыра. Я открыла вызов И набрала знакомый контакт. Мне ответил глубокий, грубый голос. "Ты иди", прошептала я, и слёзы снова наполнили мои глаза. Всё начинается.